39. Голован по кличке Гекрс. В собачьей метке там и тут. Живущая в самой прохладной пещере большая мягкая лапа милует и карает, как ей самой хочется. Правда, некоторые из народа разуверились. Они урчат-мурчат, что мягкая лапа осталась далеко, в своих лесистых горах, и малая стая теперь сама по себе, отвержена она лаской лапы. Но таких очень мало, и их воспитывают совместными усилиями. Жалко, среди наших сущностей нет самых старших, тогда бы их убедили гораздо быстрее. Конечно, может быть, большая добрая лапа из пещеры занимается нами только время от времени, основные дела у нее все-таки там, в родных лесах, но уж занимается точно. Лично к моей мохнатой сущности она проявила мудрую внимательность. Возможно, повлиял третий глаз. Все же таких отмеченных мало. А вот народ людей, хоть и мудр по-своему, третьего глаза совсем не видит. Может, это и хорошо. Тем более, случившееся объяснимо только проявлением силы лапы из пещеры. Потому как моя четвероногая сущность осталась жива, а все из малой стаи ушли в пещерную глубину. Некоторых сейчас уже почти не слышно, Другие еще потявкивают, еще присылают картины того, что видели. Это страшные картины. Видны они нечетко, но, может быть, это к лучшему. Однако, если моей звериной сущности будет дано когда-то добраться до народа, она передаст отголосок картин отражений, потому как тявкающие только по делу должны знать. Выходит, игры народа людей — это не просто игры. И совсем они не скучные, как казалось моему народу ранее. Они просто страшные. Да и не игры это на самом деле. Если большая мягкая лапа из пещеры может и наказывать, и миловать, то боги народу людей, боги, повелевающие железом и пламенем, только карать. А вся малая стая попала в зубастую челюсть этих богов. Заодно с присовокупленной стаей народа людей, правда.